Теперь еще и цензор, а значит для иных суровый и неперекаемый вершитель вкусов, а для иных добрый советчик. Ему посылают на просмотр новые нотные издания, пособия, просят высказать свое мнение. Еще когда испанец Мартин Исоляр спешил и спросить у него разрешение на издание своего сочинения для работы с хором Смольного института, Уже тогда именитый композитор за большое вознаграждение, приглашенный за границы в Россию, должен был не просто советоваться с российским маэстро, но и всецело подчиниться его авторитету. Для желаемого одобрения Мартины Солеру пришлось дипломатически использовать придворные знакомства и влиятельных друзей. Он, Мартин и Солер, придворный капельмейстер, в опере которого дянина древо еще в 1790 году потрясла публику и саму Екатерину начинающая Лизонька Уранова, а ныне выдающаяся и непревзойденная Елизавета Сандунова, этот самый Мартин и Иссолер вынужден был просить Марию Федоровну оказать содействие в том, чтобы Бортнянский рекомендовал печатать его новый опус. Поразительные перемены музыкальной жизни государства российского. Однако выхода вследствие его сочинения Мартин и солер не дождался. Уже после его кончины Мария Федоровна поручила его наследие в ведение своему статсекретарю Вилламову. Тот направляет ноты Бортнянскому. Дмитрий Степанович незамедлительно ответил. «Милостивый государь Григорий Иванович, вследствие отношения вашего ко мне по случаю присланного письма ее императорского величества государни императрицы Марии Федоровны, позволить посвятить имени ее в честь издаваемую на французском и российском языке книгу под заглавием «Легчайшие музыкальные правила» сочинение покойного капельмейстера Мартына. Как в то время не имел я о сём издании никакого сведения, то и не мог подать на онное моего мнение. Теперь же, получая от издателя один экземпляр, просмотрел он и нашёл его приличным для употребления начального учения. С особым удовлетворением Бортнянский начертал в конце письма. «Музыка как на французском, так и на российском языке». Будут и далее подобного рода запросы сыпаться один за другим. И снова просмотры, консультации, советы, и снова дипломатия. Мария Федоровна просит Веламова, тот просит Дмитрия Степановича. И снова ответ. «Милостивый государь мой Григорий Иванович, препровожденные при почтенном письме вашим три русские песни я получил и пересмотрел». Что же касается досуждения об он их, то сей род сочинения, так как и прочее такового разбору, не предстоят строгому исследованию. К тому же сие три песни были петы удачно певицею, для которой были сделаны, и с общим одобрением публики, то сие и довольны и для певицы, и для сочинения. Но признаю, что не могу не удивляться в нынешнее время таковые вещи посвящать и выставлять на заглаве имена той высочайшей особой, и, может быть, не спрося предварительно на то их соизволение. Но сие будет сказано между вами и мною, как мнение Стародума, то есть меня, который, судя по старому обычаю своего века, часто удивляется, видя столь смелые предприятия. Как мнение Стародума. Бортнянский удивляется. Бортнянский отказывает. Сделанные для певицы русские песни ему не понраву Он удивляется столь смелому предприятию. Но ведь какой Стародум? А ведь было уж совсем прослыл итальянцам. Но Стародумство его глубоко. Оно имеет основательные корни. Цензор российских песнопений не мог не обратить своего внимания на глубинные корни отечественной музыки в ее неразрывной связи с историей народа. Он должен, обязан был понять то, на чем зиждется сущность древнерусской музыкальной традиции. И он работает много и долго. То, чем занимался в ту пору Бортнянский, ныне хорошо известно. Это стремление композитора переложить древние песнопения на современную нотацию. Такой задачей он был увлечен с детства, с тех пор, когда еще учился в глуховской школе перчих. Он был устремлен к этой идее и в то время, когда участвовал в почти ежедневных службах в составе капеллы под управлением Галуппи. Он начал серьезно трудиться над этим еще в Италии, когда проходил серьезную практику и писал первые матеты и хоралы, включая в них, а то и просто, составляя их из мелодий киевских и греческих распевов. Не оставлял он своего неизменного стремления сохранить и упрочить духовное наследие страны и в период своего увлечения оперным творчеством. И тогда, когда сочинял клавесинные произведения по заказу Марии Федоровны, включая в некоторые из них мотивы древних песнопений. Все его хоровые концерты пронизаны русской национальной музыкальной традицией, истоки которой уходят в даль веков. И вот только теперь, когда пришло подходящее время, когда накоплен опыт, когда за плечами почти прожитая жизнь, Тогда, наконец, появилась реальная возможность повлиять на судьбы музыки России в масштабах всей страны, он